Хотелось рассказать про лужинскую подлость именно при старушке Раскольниковой. Он догадывался, что может найти в ней союзницу, но, с другой стороны, побыть наедине с Дуней... Да-да, мысленно он уже называл девушку только так. Было неожиданным подарком и даже счастьем. Или случилось что-нибудь? Что-нибудь с Родией? Изменилось в лице Дуня, заметив, как бычится и пыхтит Разумихин. Мы с ним так скверно вечера расстались.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 Слушая, Дуня становилась все бледнее. Высокий лоб ее пересекла страдальческая морщинка, на глазах заблестели слезинки, но ни одна не пролилась. — Неужто за этого замуж выходить? — закончил Разумихин, не сомневаясь, что после случившегося вопрос этот чисто риторический. — Его прибить надо, как собаку! Я непременно это сделаю! Он хотел повторить свое предложение сердца и руки, впрочем, сорвавшиеся у него в тот раз экспромтом,